Я разорвал пакет бумажных носовых платков и разложил их около рычага передач, потому что в носу защекотало, как перед грозой. Чихнул раз, другой, и так увлекся этим занятием, что даже не заметил, когда именно, канув в приморскую глубизну, остался позади Неаполь. Теперь я уже катил по солнечному шоссе. Для часа пик почти просторно. От таблетки п л е м а з и н а никакого толку. Саднило в глазах, из носа текло. А во рту было сухо. Пригодился бы кофе, но теперь я мог его выпить только около Маддолены. «Интернешнл Геральт Трибюн» в киоске снова не оказалось из-за какой-то забастовки. Я включил радио, последние известия. Понимал с пятого на десятое. Демонстранты подожгли. Представитель частной полиции заявил. «Феминистское подполье грозит новыми актами насилия». Дикторша глубоким альтом читала Декларацию террористок, потом о с у ж д а ю щ е е з а я в л е н и е Папы Римского и комментарии газет. «Женское подпольное движение. Никто ничему уже не удивляется. У нас с о т н и л и способность удивляться». «Что же их в сущности тревожит? Тирания мужчин? Я не чувствовал себя тираном. Никто себя им не чувствовал». Горе плейбоем. А священников они тоже будут похищать. Я выключил радио, будто захлопнул мусоропровод. Быть в Неаполе и не видеть Везувия. А я не видел. К вулканам я всегда относился благожелательно. Отец рассказывал мне о них перед сном едва ли не полвека назад. «Скоро я стану стариком», — подумал я и так удивился. словно сказал себе, что скоро стану коровой. Вулканы – это нечто солидное, вызывающее чувство доверия. Земля раскалывается, течет лава, рушатся дома. Все ясно и чудесно, когда тебе пять лет. Я полагал, что через кратер можно спуститься к центру земли. Отец возражал. Жаль, что он не дожил, порадовался бы за меня. Когда слышишь роскошное лязганье зацепов, стыкующих ракету с орбитальным модулем, не думаешь об ужасающей тишине бесконечных пространств. Правда, моя карьера была недолгой. Я оказался недостойным Марса. Отец переживал это, пожалуй, тяжелее меня. Что ж, лучше было бы, если бы он умер после моего первого полета. Хотеть, чтобы он закрыл глаза с верой в меня. Это цинично или просто глупо? А не угодно ли вам следить за движением? Втискиваясь в брешь за ланчей, размалеванной в психоделические цвета, я бросил взгляд в зеркальце. Крайслер фирмы Херца пропал бесследно. Около Мариенелли блеснуло далеко позади что-то похожее. Но я не был уверен, что это они. К тому же та машина сразу скрылась». Заурядная короткая трасса, по которой катило столько людей, одного меня приобщала к тайне, чей зловещий смысл не удалось разгадать всем полициям мира вместе взятым. Однако я положил в машину надувной матрац, ласты и ракетку вовсе не потому, что собирался отдыхать, а с целью навлечь на себя неведомый удар. Вот так я пытался подзадорить себя, но тщетно. Это рискованное предприятие уже давно потеряло для меня свою привлекательность. Я не ломал голову над загадкой смертоносного заговора. Сейчас я думал лишь о том, не принять ли вторую таблетку п л е м а з и н а поскольку из носа все еще текло. Не все ли равно, где этот Крайслер? Радиус действия передатчика – 100 миль. А у моей бабушки на чердаке сушились штанишки цвета этой вот ланчии. В 6.20 я нажал на газ. Какое-то время мчался за Фольксвагеном, у которого сзади были нарисованы большие бараньи глаза, смотревшие на меня с ласковым укором. Автомобиль — гипертрофированный отпечаток личности владельца. Потом пристроился за земляком из Аризоны с наклейкой «Have a nice day» на бампере. Примечание. Have a nice day. Желаю приятного дня. Английский. На крышах, идущих в потоке машин, громоздились моторные лодки, водные лыжи, удочки, доски для плавания, тюки с платками малинового и апельсинового цветов. Европа из кожи лезла вон, чтобы дорваться до этого о э н а й с д э 6.25. Я поднял, как делал уже сотни раз, правую, потом левую руку. Взглянул на распрямленные пальцы. Не дрожат. А дрожь в пальцах – первый предвестник. Но можно ли утверждать это с полной уверенностью? Ведь никто ничего толком не знает. А может задержать на минутку дыхание? Вот Рэнди перепугается. Что за идиотская мысль? Виадук. Воздух зашелестел вдоль шеренги бетонных столбиков. Я воровато покосился на пейзаж за окошком. Чудесно.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 Кто изобразит натюрморт на орбите? Ты думаешь, что все уже привязал, намагнитил, приклеил лентой. А тут начинается истинное с в е т о п р е с т а в л е н и е Роятся шариковые ручки и очки. Свободные концы кабелей извиваются, будто ящерицы. А хуже всего — крошки. Охота с пылесосом за кексами. А перхоть... Закулисную сторону космических шагов человечества принято замалчивать. Только дети обыкновенно спрашивают, как писают на Луне. Горы становились все выше. Бурые, спокойные, массивные и словно б о родные. Одна из достопримечательностей Земли. Дорога меняла направление. Солнечные квадраты вползали в машину. И это тоже напоминало безмолвное... Величественное коловращение света в кабине корабля. День посреди ночи, одно и другое вперемешку, как перед сотворением мира, и летаешь н а е в у будто во сне, а тело потрясено тем, что все происходит так, как быть не может. Я слушал лекции о локомоционной болезни, но все оказалось иначе.